глава 20 а утром идея сама явилась в мою комнату вместе с карри которая пришла чтобы поменять постельное белье в руках у служанки была большая корзина сплетенная из ивовых прутьев в детстве я как-то спряталась в такой и тихо смеялась когда пожилая гертруда жаловалась что с каждым годом грязное белье Становится все тяжелее. Смогу ли я сейчас забраться в эту корзину? Она показалась мне достаточно большой, чтобы уместить одну маленькую королеву. Кари вошла одна, Делина демонстративно осталась снаружи и даже прикрыла дверь. Видимо, не хотела со мной разговаривать после излишних откровений вчера. «Доброе утро, Кари!» — улыбнулась я, как только мы остались наедине с молоденькой служанкой. «Доброе утро, Ваше Величество!» Девушка коротко присела, по-прежнему цепляясь в корзину обеими руками. Было видно, что ей неловко. Вчера она слишком много услышала и увидела. Я понимала, Эрин и Дерин ко мне больше не пустят, как и Сазанну. С ними у меня установились довольно близкие отношения, а с Карри я раньше почти не имела дела. Ее будет сложнее подговорить, чтобы помогла мне устроить побег. Такие нюансы братья не знали, а значит, распоряжалась Делина. Но одного она не учла. Служанку можно использовать в темную. Девушке не обязательно знать, что я задумала. — Карим, оставь корзину, я сама соберу белье. Постаралась, чтобы голос звучал мягко. — Но как же? — растерялась девушка. — Так не положено, ваше величество. — Послушай, Кари. Мой голос стал еще мягче, а еще в нем появилась грусть. Я сижу тут в заперти, мне совершенно нечем заняться. Позволь мне обрести хотя бы какое-то дело. Я соберу постельное белье и платье для стирки, а ты потом все это заберешь. Польза нам обеим. Ты отдохнешь лишние полчаса, а я, наоборот, развлекусь делом. Служанка сомневалась. Она испуганно взглянула на дверь. за которой стояла Делина, потом перевела взгляд на меня. «Не бойся, никто не узнает», — пообещала я, мысленно извиняясь за обман. «Если братья проведут тщательное расследование моего побега, наверняка выяснят, где я взяла корзину». Карри неуверенно кивнула. «Хорошо, Ваше Величество, я пока принесу вам завтрак. Не надо!» Испугалась и выкрикнула это немного нервно. Девушка насторожилась и снова начала сомневаться. Я мысленно отругала себя. Так недолго все испортить. Пришлось срочно исправлять ситуацию и снова лгать. «Спасибо, Карри, я не голодна. Мне так тяжело после потери мужа и всего остального. Я совсем не могу думать о еде. Давай ты принесешь мне обед, и тогда я попробую что-нибудь съесть. А сейчас отвлекусь работой от тяжелых мыслей». Я понимала, что несу полнейшую ерунду, поэтому говорила быстро, не давая девушке возможности опомниться и подумать над моими словами. Мне нужно было остаться наедине с корзиной, и то, что Карри сомневалась и не торопилась уходить, раздражало. Кто бы знал, чего мне стоило сохранять благожелательную улыбку на лице и мягкость в голосе. Хотелось вытолкнуть эту тугодумку из комнаты и запереть дверь. — Ваше Величество, вам нужно позавтракать. Так нельзя, вы совсем ослабнете. Вот же свалилась на мою голову такая заботливая. — Хорошо, — сдалась я, — позавтракаю. Я мигом просияла служанка и рванула к двери. — Э, нет, так не пойдет. — Стой! — велела я, и Каря замерла на месте. — Я буду на завтрак? Задумалась, чего бы мне захотеть, чтобы оно готовилось как можно дольше. «Хочу пирог с козьим сыром, а еще оладьи со свежей черникой. И скажи на кухне, чтобы не спешили, я подожду. Можно и до обеда». Кари быстро поклонилась мне и убежала, а я немного успокоилась. Козий сыр закончился еще до обвала. Слышала, как Сазанна сокрушалась. Вряд ли у нее нашлось время пополнить запасы, да, и за черникой нужно было посылать человека в долину. В общем, я выиграла себе немного времени и избавилась от служанки. Чтобы не терять драгоценные минуты, сразу же приступила к исследованию корзины. Прутья были свежими, еще гибкими, не должны порваться в самую ответственную минуту. Я забралась внутрь и поняла, что давно и необратимо выросла. Раньше помещалась в корзине целиком, а теперь... Как ни укладывалась голова все равно торчала наружу. Ну и ладно, это уже мелочи. Главное выбраться из замка. Я стянула с кровати простыню и проверила на крепость. Шелк был тонким. Пришлось сложить ткань вдвое, чтобы она выдержала мой вес. Затем я подергала довольно толстые выплетенные петлями ручки, убедилась, что держатся они крепко, и привязала к ним простыню. Получилось нечто вроде колыбели для младенца переростка. Я потащила ее на террасу, предварительно постелив на дно одеяло, чтобы прутья не кололи мне спину и другие нежные места. Осталось только позвать Аотха и уносить отсюда ноги, крылья и все остальное. Хватит с меня, устала быть узницей замка Фа. Душа моя требовала свободы, я усмехнулась. Раньше я хотела. Освободиться от короля дракона И вернуться домой А теперь с драконом бежала от братьев В какие забавные игры Играет с нами порой судьба Корзина была тяжелой К тому же слишком большой для меня И неудобной Приходилось тащить ее волоком Ступая спиной вперед Я уже была на террасе А корзина еще в проходе Как вдруг раздался скрежет Поворачиваемого ключа Нет, пожалуйста, только не сейчас «Мне нужна всего минутка!» а отх, лети сюда!» Закричала я, что было силы, глядя прямо в перепуганные глаза, вошедшие в двери кари. Позвав дракона, я потащила корзину дальше на террасу, а служанка нырнула обратно за дверь, наверняка помчалась сообщить, что я сбегаю из замка. А отх, позвала снова, но это было излишнее, над головой уже распростерлась огромная тень. Я вытащила корзину на центр террасы и забралась внутрь, поджав под себя ноги. Частые, почти оглушающие удары сердца дезориентировали, мешали думать. Мгновения растянулись на минуты или даже часы. По крайней мере, именно столько, казалось, я прождала, прежде чем различила над головой взмахи огромных крыльев и поднятый ими ветер. Ну вот и все закончилось, подумала я, как вдруг распахнулась, Стеклянная дверь из моих покоев. Делина выскочила на террасу с широко распахнутыми глазами. Женщина что-то прокричала, а потом бросилась ко мне, и я замерла. Кто успеет быстрее, она или дракон? Делина почти добежала до меня. Я успела разглядеть ее протянутую руку, моим перстни на пальцах и длинные острые ногти. Как вдруг резкий рывок заставил взмыть вверх корзину И меня вместе с ней. Я не удержалась от вскрика. Уперлась руками и ногами в стенки и все равно ощущала отсутствие надежной опоры. С каждой секундой корзина раскачивалась все больше, и идея сбежать в ней казалась все менее гениальной. Только бы не вылететь наружу. Плиты террасы и размахивающие руками Делина на них оставались все дальше. Мы уже летели над пропастью. Я только раз глянула. на поблескивающее бирюзой море внизу и тут же втянула голову в плечи. Мимо корзины пролетела стрела, за ней вторая и третья. Дракон поднялся достаточно высоко, чтобы я разбилась, если вдруг упаду, но недостаточно, чтобы меня не утыкали стрелами. Истинный, помоги нам отсюда выбраться. Обещаю, я больше никогда не буду сердиться на твоего жреца. Пусть он сколько угодно тренирует на мне свои остроты. А отх поднялся выше. Куда не доставали стрелы, и я перевела дыхание. Спасибо истины. Кажется, мне все же удалось сбежать. Несущийся в нашу сторону огромный огненный шар, я заметила, когда он был совсем близко. Я могла различить рыжие всполохи, когда язычки пламени относил ветер. А отх! Заорала, что есть мочи, понимая, что снаряд летит прямо на меня. Если мы столкнемся, для меня это закончится неминуемой гибелью. Дракон резко вильнул, уходя от столкновения. Корзину подкинула вверх и в сторону, а меня выбросило наружу. Не знаю, как я умудрилась ухватиться руками за простыню. Это меня и спасло. Я висела над пропастью, держась за скрученную ткань, и визжала от страха. Шелк был скользким, я чувствовала, как понемногу мои руки съезжают вниз. А вот я сейчас упаду! успела прошептать, прежде чем пальцы разжались, и я ухнула в пустоту. Огромная когтистая лапа перехватила меня поперек туловища, заставив резко дернуться, от чего хрустнули все косточки, а из легких вышибла воздух. Но он держал меня, а вот держал меня, в то время как корзина ухнула вниз, слабеющим сознанием щекотно подрагивающим где-то в пятках. Я проследила за ее падением. Плеска от удара о воду даже не было слышно. Так высоко мы летели. И все же упала не я, упала корзина, а я все еще была жива. Правда, радость от осознания этого факта переполняла меня недолго. Вскоре я начала ощущать неудобство от такого варианта полета. Гигантские драконьи пальцы слишком сильно сдавливали мне ребра, пережимали талию, От неудобной позы кружилась голова, к тому же теперь у меня не было защиты от ветра, и он без жалости хлестал по лицу и открывшимся частям тела. Отвлекать Аотха было страшно, что если он пережмет меня чуть сильнее, не хотелось бы столько вынести, миновать стрелы и огненный шар, а потом так глупо погибнуть от лап собственного мужа. Пусть он сейчас и не совсем мой муж, поэтому я терпела. пыталась отвлечься посторонними мыслями и расслабиться. Получалось не слишком хорошо. А дракон все продвигался на запад, без устали взмахивая мощными крыльями. Наверное, мы летели около часа, но моему измученному телу показалось, что прошло уже несколько часов, а то и дней. Мышцы затекли, суставы болели, обветренная кожа горела огнем. Когда Аотх начал снижаться, я возблагодарила всех богов, трепетно ожидая приближения земли. Дракон опустился в уютной долине, расположившейся вокруг небольшого озерца. А отх на несколько мгновений завис над колышущейся от взмахов крыльями травой и осторожно опустил меня. Я с благодарностью встала на ноги и тут же, вскрикнув, упала. Затекшие мышцы отказывались держать измученное тело. Дракон опустился рядом, и с беспокойством смотрел на меня, пока я растирала и икры и бедра. Никогда больше не решусь на подобную авантюру. Когда я, наконец, смогла нормально ходить, подошла к озеру, умылась и напилась воды, она была холодной и хорошо остужала разгоряченную кожу. Спустя полчаса я окончательно пришла в себя. Произошедшее уже воспринималось приключением. Страшным, опасным, но слава богам. завершившимся благополучно. И как только прошел страх, я почувствовала голод. Ведь со вчерашнего дня во рту у меня не было ни крошки еды. Отказ от завтрака ради приближения побега уже не казался такой уж хорошей идеей. А отх сообщила отдыхавшему на траве дракону. Я хочу есть. Он тут же поднялся, курлыкнул мне что-то и взмыл вверх. Я подумала, что это очень удобно — иметь ручного дракона. Растянулась на траве, решив немного отдохнуть, но этот план нарушили вышедшие из зарослей трое мужиков самого злодейского вида.